Глава 24 «После боя и судьбоносная аудиенция» Что меня тавтонский жеребец» слегнул, как быстро расползаются слухи. Хотя не удивленно. В академии есть студенты по обмену из других империй. Спокойно могли донести этому кухаркину сыну. «Какими судьбами сюда пожаловал столб прусской империи, м?», – усмехнулся лениво я развеивая громовое копье, попутно дав знак о линии проскове, чтобы те даже не думали сюда подходить. «Разве я не могу навестить свою невесту в академии?» – с широкой улыбкой отозвался Юстан. «Если я не ошибаюсь, помолвки еще не было. Потемкины не дали своего согласия, так что не стоит разбрасываться такими словами. Подобными заявлениями ты оскорбляешь боярышню рода», – хмуро произнес Ростислав. Стоя рядом и подобно мне развеивая свои ледяные шипы. И раз уж на то пошло, что ты забыл на арене. «Хм, интерес, не более. К тому же не будь так суровы, Ваше Высочество! хмыкнул деловито прус, кивая в приветственной манере Романову. У нас на Западе такое дозволяется. Так что я не более чем забылся. Ты, уважаемый Юстан, не на Западе, сейчас ты находишься в Российской империи. Не забывай об этом. Холодно заметил цесаревич. Все непременно. Но, если честно, я ожидал большего от схватки двух столпов. Вдруг тихо бронил Насу с чуть надменным видом. К тому же от вашего высочества вчерашний простоледин вас победил. Вот только на лице Романова не дрогнул ни один мускул. И тот лишь расплылся в веселой улыбке. Видимо, ты ослеп, раз не можешь отличить спарринга от битвы. «К тому же ожидания свои можешь засунуть, куда тебе заблагорассудится, кристаллиец!» — хмыкнул насмешливо я, чего лицо пруса стало непроницаемым после моих слов. «Я тоже ожидал большего от твоей брони в прошлый раз, но, как видишь, не жалуюсь. Как там твоя рука? Кости целы? Целительницы поработали?» «Целый граф, ведешь себя, как обычная грязная свинья!» — негромко процедил Юстан. Атмосфера за секунду накалилась до предела. Даже его аура медленно стала расти. «Вероятнее всего, ты горд и рад своему крошечному достижению!» Просто платную прошествовал ко мне и взглянул на меня сверху вниз. Черты лица его тотчас ужесточились. «Вот только не зарывайся, вчерашний смерть! Поверь, будь моя воля, я бы стер тебя в порошок прямо здесь и сейчас!» От смерти тебя спасает только мировой закон. Матерь бездна, сейчас обосрусь от страха. А -а -а. Так все в твоих руках, веселый колбасник. Не нужно так распаляться, того, гляди, сердце не выдержит. Лицо Мамедина расплылось в предвкушающем оскале. Пусть голова Насова переговорит с императором Прусской империи. Я слышал, твой дом весьма близок с правящей династии Гамсбургов. Так в чем проблема? Поверь, как только это произойдет. Твоему жалкому существованию придет конец. И мой тебе совет, — презрительно бросил прус, вернувшись ко мне Ростиславу спиной. Даже не думай стоять у меня на пути. Просковия уже моя. Вопрос этот решенный. Советую прекратить вашу жалку с ней в влюбленных. Ничего у вас не выйдет. Ты представить себе не можешь, как я обожаю лезть в чужие дела и разборки, мой ливерный друг. «Это мое любимое занятие на досуге. К тому же ты даже не догадываешься, как мы близки с Прасковьей. Она весьма пылкая и чувственная девушка». На последнем моем слове тот невольно замедлил свой шаг, а спина его словно окаменела. По виду сам парень хотел практически сразу направиться к Потемкиной после моего высказывания, но княжна всем видом показала, что в гробу видела его общество и продолжала о чем-то беседовать с Алиной под пологом тишины. Поэтому, заметно мрачившись, тот пару мгновений сверлил обег бояршин взглядом, затем с недовольной гримасой быстрым шагом отправился прочь с арены. Главное, сделай так, чтобы Поросковин не узнал о твоих словах, усмехнулся весело парень, глядя в спину ходящему столпу. Зачем ты его провоцируешь? Если конфронтация неизбежна, то зачем себя сдерживать? Скажи честно, ты ведь уже не магистр третьей степени, да? Внезапно спросил Романов с загадочным видом шагая следом за мной за пределы ристалища. «Давно продвинулся?» «Так я и не скрываю того, что стал сильнее. Стигме было один случай», — уклончиво ответил я. «Расскажешь?» «Обязательно». Однако наша беседа с парнем прекратилась, потому как пару секунд спустя Ростислава ловко подходила под руку Виктория. «Как вижу, Захар вы все так же в своем репертуаре». Вы либо безумец, который помешан на сражениях с сильными оппонентами, либо я чего-то о вас не знаю». «Вовсе нет, ваше императорское высочество. Я так же прост, как деревянная табуретка», — усмехнулся я, глядя в глаза Романовой. «Ага, как же, табуретка», — хохотнул мгновенно развеселившийся Ростислав, глядя на то, как головины преподаватели деактивируют защитные артефакты. «На которой выгравированы иероглифы Империи Цена». «Не смейся, брат», — сухо осекла Виктория, отчего смех парня резко прервался. «Ты проиграл этот спарринг до боли бездарно, припечатала нещадно та. «Дядя Мирослав обо всем узнает, думаю, уже сегодня». «Сестра!» Девушка перевела свой взгляд и с небывалой доселе внимательностью осмотрела меня с ног до головы. «Признаюсь вам честно, граф, потому как не люблю ходить вокруг да около». «Вы мне интересны». Правда, я не совсем еще разобралась, в каком плане. Как мужчина или как непонятная загадка, которую требуется разгадать. От такого признания Ростислав аж зашёлся в диком кашле. Глаза его, что были устремлены на сестру, в любой момент грозились вывалиться из орбит. «Сукубе кровь! храбрости и целеустремленности ей не занимать!» Хотелось бы мне сказать, что я думаю на этот счет, но, кажется, это будет чревато последствиями. В целом мне плевать на ее интерес. Да и с жизнючками у меня разговоры весьма короткие. К тому же с даром менталистики. В голову она мне не залезет, слишком молода и неопытна. А вот уловить остатки моих былых рианорских воспоминаний и эмоций вполне может. Этого мне не нужно. Но вот действовать пришлось совсем в иной манере. В таком случае, когда ее императорское высочество определится... Галантно улыбнулся я, целуя ей на прощание руку. Дайте мне знать об этом первому. Ростислав! обернулся к ошломленному юноше. За спаррингом можешь обращаться в любое время. Как понимаю, это теперь будет происходить часто. Честь имея, ваше высочество. И обернувшись спиной к Романовым, я зашагал в сторону Аллены Просковьи. Интересен я ей, чтоб не мертвецы вечно поле битвы драли за уши. Тоже нашла ребус в лице Рианурца, твою мать. Первое кольцо, Москва. Московский Кремль. Приемное его Императорское Величество Всеволода. Следующий день, около полудня. Приемная государя была точно такой же, какой я ее помнил в прошлый раз. Ни единого изменения. Лишь с одним маленьким дополнением. Мне не пришлось ожидать. Стоило явиться к назначенному времени, как практически сразу меня сопроводили до основных дверей. И вот я уже стоял перед императором во всей своей Рионорской красе. Владыка же Российской империи был, как и подобает правителю все так же свеж, бодр и полон сил. Ни единой частицы силы не просачивалась наружу, сквозь ауру могущественного повелителя империи, как и всегда внушает. Мое почтение, ваше императорское Величество, вкраще поприветствовал я императора, как и подобает придворному этикету. «Хм, а вот и наш первопроходец. Ухмыльнулся сухо государь, удобнее устраиваясь на рабочем месте, и взмахом руки указал в кресло напротив. Садись, Захар, в ногах правды нет. Благодарю вас, Ваше Величество. Секунду погодя, быстро усадил свой Рионорский зад в предложенное место. Как говорит моя внучка, не будем ходить вокруг да около и перейдем сразу к делу, продолжил Всеволод, не сводя с меня спокойного и умиротворенного взгляда. Рассказывай мне все с самого начала и в подробностях. Я внимательно слушаю. Искосил свой взгляд на часы. Времени у нас с тобой сегодня предостаточно. Протяжно выдохнув, я вновь стал рассказывать все, что приключилось со мной и Алиной с самого попадания в стигму, само собой со всеми необходимыми правками. Вся история заняла более часа, и за время беседы император не шелохнулся ни разу. Тот только слушал и безмолвно вникал. Лишь после того, как я замолчал, Романа в целую минуту над чем-то крепко размышляла, не сводя своих глаз с одной точки. Скажу честно, Захара, ты свалил на нашу голову то, что может перевернуть весь мир и порядок на земле. Я не видел оливов, но могу представить, кто они такие и что из себя представляют. Открою тебе один секрет, раз уж ты в курсе всего происходящего. Так уж вышло, что мы подозревали и догадывались, что вовсе не одни, такие. Порождение катаклизма — это одно, а вот разумные существа — совсем другое. Некоторые наши высокоранговые изгои уже много раз находили нечто подобное в стигмах. Правда, им не везло, так как тебе. Современно говоря, ты по-своему сорвал джекпот. А вот это уже интересно. Теперь становится понятно, о чем тогда сболтнул Ростислав. «Ваше Величество». Изгои находили разумных существ? Нет, они находили то, что от них осталось. Артефакты, золото, предметы быта и уймы всего разного. И в придачу разрушены крепости и руины городов. И само собой множество различных останков неизвестных существ. Наши научные дело считают, что стигма это не просто врата. Стигма это куски или осколки некогда существовавших миров. И твой рассказ и слова патриарха Альвов Лишний раз это подтверждают, Что тогда из себя представляют пятна? Ассимиляцию. Следующая стадия. Осколки тех самых миров сливаются воедино единой Землей. Надо же, это занятно. Это опасно? Кто знает, Захар, кто знает? Это хороший вопрос, и ответа на него пока мест не даст никто, пожал плечами государь. Но если судить по количеству проблем, исходящих из них, то как минимум это небезопасно. Само собой, оно подталкивает нас к прогрессу во многих магических аспектах. Но порой всячески приходится сдерживать развитие пятен и стигма. Именно для этого и были введены различные запреты и ограничивающие законы. Именно по этой причине, например, такое занятие, как контрабанда пораженных предметов, материалов и тварей, наказывается с необычайной суровостью. Мы пытаемся держать все связанное с катаклизмом в узде, И это не так просто, как кажется на первый взгляд. Хм, это дает ответы на некоторые вопросы. По крайней мере, звучит разумно. Я верно понимаю, что ранее сгой не находили кого-то похожего на Альвов или им подобных? Задал я очевидный вопрос. Это правда, лишь упоминание. Ты первый, кто умудрился дойти до такого. Охмыльнулся невеселый мужчина. Но ты сам должен понимать, что появление новой расы среди людей — может отразиться на жизни нашего общества. Да, новые знания — это плюс. Но стоит ли этого того? Скажи мне честно, Захар, ты сможешь поручиться головой за них? Если я дам Альвам разрешение переселиться на земли Российской империи, Возьмешь за них ответственность?» Резкость с напряжением в голосе поинтересовался у меня император. «Три пещеры Куима, да расплюнуть, мне ведь это и надо!» А ежели среди дома темного течения начнутся три волнения и недовольства, я собственными руками прикончу самохритивых баламутов. Правда, вряд ли такие найдутся. Думаю, Карс об этом позаботится. Так и быть, придется до последнего корочить из себя святого и почти бескорыстного Реанорца. «Я ручаюсь за них, Ваше Величество, ручаюсь головой», почти сразу ответил я Романову без тени сомнений. «Втородный час они помогли мне, сейчас же требуется помощь им». К тому же они сами настроены весьма решительно и миролюбиво. А вы хотят ли жить спокойной жизнью, а не выживать на заснеженных пустошах. «Похвальное рвение, Захар», — усмехнулся радушный государь. «Это я и хотел от тебя услышать. В таком случае отныне у тебя есть дозволение на их переселение. Государственная канцелярия всячески тебе в этом поможет. Сотрудничай, будешь тоже с ней. Все остальное предоставь Романовым». А тебе же я жду всех необходимых документов. Как понимаю, ты хочешь переселить Альва в царицына? «Все так, Ваше Величество», — скрыв в радость, кивнул утвердительно я. «Но так уж вышло, что у меня все готово. Нужные территории, смета, количество ресурсов». И без какого-либо стеснения я протянул Всеволоду заранее подготовленные бумаги, что привез с собой. «Неужели правящая династия стала настолько предсказуемой?» Осведомился вполне серьезно мужчина. Вовсе нет. Просто я решил подготовиться заранее, честно признался я. В ответ же император понятливо усмехнулся и коротко кивнула. Нужное дело ознакомиться со всем необходимым. К тебе будет лишь одна просьба. Я желаю лично переговорить с прибывшими альвами. Устрою нам встречу. Рогобесом мне взад, добруч да простого. Все непременно, Ваше Величество. Сделаю все в ближайшее время. Ведь именно для этого Калира и Киротайс прибыли сюда. «Хм, это радует, одобрительно кивнул Всеволод. А теперь перейдем к более насущным делам и вопросам. Это правда, что ты желаешь помочь Потемкинам с их весьма щепетильной проблемой, что связано с домом Насо? Ты действительно хочешь сразиться с Юстаном? Не удивлен Я думал, уже не спросит. Все так, Ваше Величество. Ты настолько в себе уверен? «Не боишься погибнуть?» «Не боятся только глупцы, я тоже много чего опасаюсь. Например, вас, либо Потемкина с Трубецким», — полистил я Романову, на что тот лишь весело хмыкнул. «В данном же случае мне переживать не о чем». «Если, скажем, Фредерик чудом согласится и захочет сделать ставку, что делать в таком случае мне?» — загадочно осведомился владыка. «Поддержать ее, ваше величество». Расплылся в широкой улыбке. Пару мгновений император внимательно всматривался мне точно в глаза и, одобрительно кивнув, откинулся на спинку кресла. «Видимо, мои внуки были правы на твой счет. Ты непредсказуемый безумец. Хм, в таком случае не буду тебя отговаривать. Я все устрою. Но, боюсь, будут небольшие изменения, так как сделаю я все по-своему. Иначе Фридрих не согласится». Устроить схватку двух столпов не так просто. А у нас не война, как ты понимаешь. Но есть один, действенный вариант. Иного я не ожидал, а жаль. Можно было бы просто прирезать этого колбасника по-тихому в постели. Более, чем осознаю ваше величество и готов вам довериться. В таком случае теперь ты свободен. Думаю, в ближайшее время у тебя будет предостаточно дел. У меня уже их предостаточно. Академия, наставничество Аливы, переселение, строительство Насова, перерезать ублюдка Юстана, Ясака, Асокина, месть Хунхузам, свой род. А еще имеется одно незавершенное дельце. Надеюсь, меня не разочаруют. Главное, я успел дополнить уронное тело. И теперь в ближайшие полгода времени у меня предостаточно. Кабинет государя покидал в более чем приподнятом настроении. Но уже у самого выхода из Кремля вибрация телефона предупредила о чем-то звонке. Мой номер знал самый минимум людей. «Здравствуйте, Захар Александрович», — раздался знакомый спокойный баритон из трубки. «Мое вам почтение, Сергей Петрович». «Так уж вышло, что светлый князь попросил меня заняться вашей просьбой, и беспокою я вас именно поэтому». «Когда?» «Через пару часов. К вашей встрече с княгиней Ховриной уже все готово».